Вашему позволению и вашей честь, ответил похоронщик. С наступлением полудня мы с двумя помощниками раскопали могилу и нашли каменную плиту, покрывающую гроб, в таком же положении, в каком мы оставили её 5 месяцев назад при похоронах. Хорошо кивнул судья и дал го знак приступать. Го протер тело влажной тканью и внимательно осмотрел его дюйм за дюймом. Все присутствовавшие следили за его действиями в напряженном молчании. Го, между тем, перевернул тело и занялся изучением задней стороны черепа. Он провел праздник, по кости пальцами постучал по ней и перешёл к осмотру шеи и спины. Судья становился всё бледней и бледней. Наконец го закончила осмотр и поднялся на ноги. Экспертиза закончена, объявил он. На основании произведённого мною осмотра докладываю суду, что следов насильственной смерти не обнаружено. В задних рядах послышались вопли Далой судью, свободу в доверу. Но те, кто стоял впереди, молчали. Они видели, что го не закончил, и ожидали продолжения. И теперь я прошу у вашей чести разрешения на проведение вскрытия. тобуст установить не было ли причины смерти отравление ядом что выкрикнула вдова прежде чем судья Ди успел ответить разве этого недостаточно неужели же нужно ещё раскамсать тело «Мы с тобой, Лу!» — закричал кто-то. «Мы знаем, ты невиновна!» Вдова не успела ответить. В эту же минуту прозвучал приказ судьи начать вскрытие. Го снова опустился на корточки, орудуя серебряным зондом. Он внимательнейшим образом рассматривал концы конечностей, торчащие из тела. И когда он поднялся, передние ряды заметили полный смятения взгляд, которым Господь смотрел на судью Ди. Горбун заговорил не сразу. Я кладую суду, что во внутренностях тела нет никаких признаков того, что покойный был отравлен. вдала что-то прокричала, но её голос потонул в возгласах толпы. Люди напирали друг на друга, протискиваясь вперёд и орали: "Смерть судье! Смерть светотатцам!" Судья встал со скамьи, Мажун и Дзяудай подскочили к нему, но он оттолкнул их. В толпе же, когда увидели судью, поднявшегося в рост, испугались и замолчали. Всем было интересно, что последует теперь. Судья Ди скрестил руки на груди и объявил. «Я говорил». что уйду с этого поста и не намерен отказываться от своих слов. Но прежде чем я сниму с себя полномочия, я хочу предупредить всех, пока что я еще судья. Вы хотите убить меня? Убейте. Но помните, что совершите государственное преступление и поплатитесь за это. Подумайте. Эта краткая речь, произнесённая властно и уверенно, произвела на присутствовавших сильное впечатление. Люди больше не кричали, они смотрели и слушали. Есть ли здесь люди из совета старейшин? Если есть, пусть выйдут, чтобы получить полномочия на перезахоронение тела. Вперёд выступил толстый мужчина, глава цеха мясников. Я поручаю вам проследить, чтобы Похоронщики поместили тело в гроб и опустили его в могилу. После вы поставите государственную печать на могильной плите. Судья повернулся и поднялся по ступенькам в паланкин.